Кордова. Военный совет у Карла Великого. р а т и весел император. Он взял Кордову и разрушил ее стены и башни. Воинам его досталась богатая добыча. Они верные или погибли от меча, или крестились. В саду, в тени деревьев, на белых коврах расположились воины Карла. и забавлялись игрою в кости и шахматы. Сам же Карл сидел в своем массивном золотом кресле под сосной около куста шиповника. В это время явились к нему послы короля Марсиля с масличными ветвями в руках, и, сойдя с Мулов, отдали ему должную честь. Бланк Андрин заговорил первый и сказал Карлу, «Привет тебе!» во имя великого бога, которому ты поклоняешься. Вот что велел сказать тебе храбрый король Марсиль. Хорошенько разузнав о твоей вере, в е д у щ и й к спасению, он захотел поделиться с тобою своими сокровищами. Ты получишь львов, медведей и собак, семьдесят верблюдов и тысячу ястребов, четыреста мулов, навьюченных золотом и серебром, «И пятьдесят повозок, но довольно долго оставался ты в нашей стране, и пора тебе возвращаться в а х и н Мой повелитель последует за тобою ко дню святого Михаила, примет твою веру, признает себя твоим вассалом и из твоих рук получит Испанию». Император не привык говорить наспех, и теперь он опустил голову и задумался. — Хорошо сказано, — отвечал он, наконец, послам. — Но король Марсиль, мой заклятый враг, как могу я положиться на ваши слова? — Мы дадим тебе сколько угодно знатнейших заложников, — отвечали послы. — Ну, так, пожалуй, Марсиль еще может спастись, — сказал Карл. Однако он не дал положительного ответа. Вечер был тих и ясен. Карл приказал отвезти в конюшню Мулов, раскинуть в саду палатку и поместить в ней на ночь послов, приставив к ним для услуги двенадцать слуг. На заре они отправились в обратный путь. Император, проснувшись очень рано, отслушал обедню, а затем, усевшись под сосной, созвал на совет своих графов и баронов, «Безумно верить Марсилю», — сказал Роланд своему дяде, королю. «Марсилю, успевшему уже доказать нам свое вероломство, вспомни, что сделал он с твоими послами, Базаном и Базилем, которых ты отправил к нему, поверив его миролюбию. Он отсек им головы. Нет, продолжай войну, веди свое войско к Сарагоссе и не снимай осады». пока не отомстишь за тех, кого убил этот негодяй Марсиль. Ничего не отвечая, император теребил усы и бороду. Молчали все французы, за исключением г а н и л о н а обратившегося к Карлу с такой речью. «Берегись верить безумцам», сказал он королю. «Тот не думает о своем смертном часе. Кто советует тебе отвергнуть предложение Марсиля?» «Готового стать твоим вассалом, из твоих рук получить Испанию и принять нашу веру». И герцог Немский, лучший из вассалов, согласился с Ганилоном. «Марсиль побежден, — сказал он, — и молит о пощаде. Остается только послать к нему одного из твоих баронов, чтобы прекратить эту бесконечную войну». «Но кого же пошлем мы в Сарагоссу?» — спросил тогда император. Мудрый советчик герцог Немский, храбрый Роланд, друг его благородный Оливье и даже реймский епископ Тюрпин вызвались принять на себя поручение к Сарацину. Но Карл остановил их и приказал выбрать одного из баронов с его земли, «В таком случае пусть идет мой отчим, Ганилон», — сказал Роланд. «Лучше него не найдете?» «Да-да, он справится с этим делом», — подтвердили остальные. «Пусть идет Ганилон». Ганилон, услыхав, что первый назвал его Роланд, вспыхнул от гнева. «Это Роланд посылает меня на гибель», — воскликнул он. и тем он навсегда утратил мою любовь, так же, как и его друг Оливье, и все двенадцать перов, так ему преданных. Ну, хорошо же, я пойду, но если вернусь, я приготовлю ему такую беду, какую он не забудет до самой смерти». Император подал Ганелону перчатку в знак возложенного на него поручения. Нехорошо протянул за ней г о н и л о н руку и допустил перчатки упасть на землю. «Что-то будет!» — восклицали присутствующие при виде такого недоброго знака. «Это поручение, видно, причинит нам большие беды».